Дар Божий. Эпоха 1920 год. На буферах товарного вагона, положив на них доску, ехали три пожилые бабы. У двух было по мешку муки, у третьей только маленький узелок. Сели они ночью, потихоньку, утащив на станции доску и устроив из нее сиденье. «Господи, батюшка!» Ездила за мукой за триста верст, вытащили деньги, сказала баба с маленьким узелком и заплакала. Беда, отозвалась соседка старушка в белых анучах, толсто навернутых на ноги и перевитых веревочками. Мне вот Господь помог. Хоть ночей не спала, глаза слепаются, а как подумаю, что муки домой везу, так сердце и прыгает. И досталось-то можно сказать почти даром. «У одного мужчины, тоже вот не хуже тебя, деньги вытащили, ехать не с чем, а я купила у него за тысячу». «Прямо дар Божий с неба свалился», — сказала баба с узелком. Старушка-собственница муки сочувственно вздохнула, потом потрогала свой мешок и уселась поудобнее, упершись ногой в тарелку буфера. «Царица небесная, матушка, что тут будешь делать?» — сказала баба с узелком. Как я покажусь на глаза старику без муки? Уж он там липовый лист ест. Я хоть немножко, все-таки везу, — отозвалась третья, посмотрев на свой мешок, бывший вдвое меньше старухиного мешка. — Я этот мешок-то тащила, крестилась, — сказала старушка. — Перекрестишься, тут уж прямо видна рука Божья. Такой мешок за тысячу достался. Поезд быстро несся под уклон. Вагоны и бросал из стороны в сторону. Вдруг что-то случилось. Послышался нечеловеческий крик. Что-то свалилось под колеса и исчезло. Это у старухи соскользнула нога с буфера, и обе бабы видели только, как мелькнули под колесами ее платок и ноги в белых анучах, перевитых пенечными веревочками. Баба с узелком с испугом выглянула из-за вагона назад, и, вскрикнув, закрыла рукой глаза. На загибе пути между рельсами трепыхалось что-то окрашенное кровью, как трепыхается зарезанная курица. Баба с узелком стала вне себя кричать и звать кого-то на помощь. «Не надо! Теперь уж все равно!» сказала соседка. «Переехала?» «Переехала, матушка! Ужасти глядеть было!» Отвечала баба с узелком, сжав щеки руками и глядя широко раскрытыми от ужаса глазами. Трепыхается. Господи, батюшка, вот времена-то пришли. Некоторое время обе молчали, потрясенные случившимся. Раз переехала, теперь, небось, уж кончилась. Был человек и нету. А дом, небось, ждут, дни считают, когда старух мучиться привезет. Крестилась, говорит, когда мешок-то несла. Думала, дар божий. Не знала, что смерть свою на плечах несет. О, Господи, теперь целую неделю будет сниться, как глянула я, три пыхается она сердешная. Может, еще жива? Зря поезд не остановили. Навряд, сказала баба с мукой. Ежели переехала, все равно много не выживет. Это ее Бог наказал за то, что на чужой беде попользовалась за дешевку виш купила обрадовалась обе опять замолчали и сидели некоторое время неподвижно потом одновременно посмотрели на оставшийся старухин мешок и встретившись друг с другом взглядом отвели глаза о боже мой господи мороз должно ночью будет к тому идет в прошлом году на покров снег выпал ответила баба с мукой поезд приближался к станции и она хотела положить свою муку на старухин мешок. «Что, а и сидеть неловко?» «Дай я подвину к себе мешок». «Нет-нет, ничего». «Да дай подвину, а ты сядешь поближе». «Нет, я вот так мешочек свой положу и подвинусь». «Куда ж ты его на чистый мешок кладешь? Видишь, он у тебя весь в грязи». «А тебе-то что, твоя мука, что ли?» «А то твоя». «Я и не говорю, что моя. Что ж зря пачкать. «Ну и молчи, коль не твоя». И баба положила свой мешок на мешок старухи, отчего сразу стало казаться, что оба мешка принадлежат ей. «Да куда ты, черт, взгромоздила?» — крикнула баба с узелком. «Сними сейчас, мне сидеть неловко!» «Потише! Снимешь или нет? А ты под него, что ли, подбираешься? Я-то не подбираюсь, а вот ты, должно быть, подбираешься. Приедем на станцию, я расскажу, как ты мне кричать не небелела» кричала уже во весь голос баба с узелком. «Мешок целый везешь, так тебе мало? Еще с мертвого содрать хочешь? Снимай сейчас, а то я его под вагон». Баба с узелком сделала движение свалить мешок. Соседка вцепилась ей в волосы. «А, ты так!» И баба с узелком, оставив руки противницы в своих волосах, схватила ее за горло обеими руками. Та начала хрипеть и одной рукой отнимала душившие ее руки, а другой судорожно прижимала к себе мешок. Можно было помочь себе другой рукой оторвать от горла руки, но она боялась выпустить мешок. Поезд понесся опять под уклон, доска, на которой сидели бабы, подпрыгивала и под ногами, пестрее в глазах, мелькали шпалы. Наконец баба с мешком выпучила глаза и растопырила скрючившиеся пальцы на руках. Баба с узелком еще некоторое время держала ее, слегка встряхивая, отчего голова противницы закидывалась назад с выпученными глазами. Потом отпустила ее горло и проворно подвинула к себе старухин мешок. «Будешь еще? Или вовсе под машину сброшу, стерва? Свой мешок везешь, да еще за чужой цапаешься!» Баба с мукой заплакала, как-то по-детски всхлипывая и вздрагивая всем телом. «Половинку-то хотят сыпь, сволочь! Накося! Тот-то я смотрю, человек, может, еще жив, а она кричать не велит. Под чужое добро подбиралась. Голова хорошо работает. Скоро смекнула, дрянь поганая». Баба с мукой, ничего не отвечая, продолжала горестно жалко плакать. Вдали за поворотом заведнелась водопроводная башня станции. Баба с мукой утерла слезы, поморгала глазами и все еще вздрагивая от неостановившихся сухих рыданий проговорила покорно жалобно: «Ты это ты, голубочка, хоть десять фунтиков отсыпь». Ответа не было. Я ведь тебя остановила, а то бы ты закричала, все равно бы отобрали муку, то если она жива. А она жива была, ей-богу, жива, только знать, руки или ноги отрезала, она бы все равно показала промукута. Но соседка, не отвечая, сидела прямо, как статуя, упорно глядя перед собой. И только руки ее крепко держали мешок. Едва поезд остановился, она спрыгнула, взвалив мешок на спину, не оглядываясь, торопливо понесла мешок в противоположную от вокзала сторону. Оставшаяся посмотрела на свой мешок, который был ровно вдвое меньше, и глаза ее опять жалко и часто заморгали. Сквозь слезы, застилавшие ей глаза, она смотрела вслед ушедшей, и долго было видно в сумраке приближающегося ненастного вечера, как баба шла в сторону от полотна с тяжелым мешком и все время крестилась широким крестом от нежданной радости».